«Глава четвертая. Дарья. Мы отправляемся в лабораторию где-то через час. Муж ради такого случая даже отпросился с работы. Интересно, он так и объяснил свое отсутствие, что хочет сделать тест на отцовство. Или сослался на давление и головную боль. Хотя неважно, меня убивает это требование». Я пытаюсь вспомнить хоть один эпизод, который заставил бы Максима засомневаться в моей верности. Но память ничего мне не подкидывает. Когда мне с любовниками встречаться? Половину беременности я провела на сохранении. Но дело в самом зачатии. Я работала до декрета методистом в родном вузе. Но бред же! Не хочу думать о таких глупостях. А вот к самому Максиму у меня имеется ряд вопросов. Почему он ко мне охладел? почему его друзья стали важнее семьи. И это произошло как раз в тот момент, когда мы решили завести ребенка. Сначала он заявил, что ему нужно время от времени проводить время со своей компанией. Первое время пару раз в месяц, потом раз в неделю. На все выходные. С момента, как появился лучший друг Андрей. А у него и веселая сестра Алена, и какие-то охочие до развлечения друзья и подруги с которыми изначально вроде были хорошие отношения. А Алена вообще как гинеколог вела мою беременность. Сочувствовала и помогала как морально, так и как врач. И когда появились первые звоночки от Максима, успокаивала и обещала, что все наладится. И это просто нервы перед пополнением в семье. А вчера откровенно надо мной насмехалась, вместе со всей компанией друзьяшек. Мы едем в такси. Я держу на руках Рому которому все эти путешествия, похоже, не так уж и нравятся. Он капризничает, пытается выбраться из конверта. Не помогает ничего, ни попытка уложить спать, ни дать грудь. Видя все это, Максим недовольно произносит. «Что, не можешь даже ребенка успокоить? Какая же ты мать!» «Так успокой сам, ты же отец!» – парирую. Но Максим реагирует на мое замечание самым мерзким образом. Отец я или нет, еще предстоит выяснить. Я густо краснею. Но такие подозрения несправедливы. Поэтому я все-таки решаю уточнить, хотя вопрос и унизительный. С чего ты решил, что ребенок не от тебя? Откуда ты вообще это взял? Дорогая, давай так, усмехается. Мы ждем результаты анализа, и либо я перед тобой извиняюсь, либо ты объясняешь, кто отец. Вряд ли ты найдешь слова для извинений. Максим не отвечает ничего. Мы добираемся до лаборатории. Затем ждем минут двадцать, пока муж уточнит все детали, заполнит документы. Причем он ведет себя так, что будто и рад, если окажется, что Рома не его сын все это вызывает у меня вопросы. То есть, когда я ходила беременной, он не предъявлял мне обвинений в неверности. Но что поменялось? Медсестра берет образец ДНК у Ромы, потом у Максима, и мы собираемся домой. Результат будет часов через восемь. Однако муж ехать на такси со мной не хочет. У него дела, работа. Да и разговаривать со мной ему тоже неинтересно. А у меня ощущение, что наш брак все-таки обречен, хотя очень не хотелось бы так думать. Под чье влияние попал муж? Это точно не родственники и не семья. Мы с Ромой возвращаемся домой, уставшие оба. Мне кажется, этот тест ДНК ненужной фикцией, попыткой меня унизить. И меня это все злит. Не выдержав, я звоню матери, чтобы поделиться своим раздражением. Она относится к моему рассказу сочувственно, соглашаясь, что Максим идиот, но при этом уговаривая меня не принимать все близко к сердцу. А я понимаю, что простить такое отношение точно не смогу. И как это не больно, скорее всего, моей семейной жизни придет конец. За день, нянчась с румой я уже и забываю про то, что Максим должен явиться с результатами теста. Однако на часах уже восемь вечера, потом девять вот и одиннадцать я звоню мужу но он скидывает звонки я пишу сообщения не прочитаны мне становится страшно почему он так себя ведет это какая-то обида или с ним что-то произошло из-за моего волнения рома еще больше капризничает поэтому чтобы его успокоить я в течение часа вышагиваю по комнате укачивая его но он все равно хнычет Наконец, к полуночи мне удается его успокоить. Я кладу его в кроватку, и, о счастье, он спит, а я стою над ним и не могу наглядеться. Какой же он сладкий, какой красивый, какой совершенный. На моем лице улыбка, но внутри все переворачивается от мыслей, что я не знаю, где Максим, и где его искать совершенно непонятно. Наконец, где-то в час ночи он является. Открыв дверь, он вваливается в прихожую, с трудом держась на ногах. Безобразно пьяный, в грязной одежде. Я его никогда таким не видела. На рубашке пятна от пива, все брюки в земле. Вонь стоит невообразимая. От мысли, что мне придется спать с ним в одной кровати, становится дурно. Ты почему в таком виде? Говорю, едва слышно, держась от мужа на некотором расстоянии. Я чувствую, что он настроен агрессивно. Об этом говорят его красные глаза и искривленные от ярости лицо. Да и в целом он плохо переносит алкоголь. Так что много пить ему точно не стоит. Потому что с трудом разувается. С равновесием у него так себе. Поэтому, чтобы не упасть, он цепляется то за стену, то за висящую на крючках куртки. Мы разводимся, моя милая. Собирай вещи. А это уже что-то новенькое. Ты предлагаешь расстаться? У меня глаза на лоб лезут. То есть ведет себя по-свински он, требует тесты, подтверждающие отцовство, тоже он. А теперь он же и считает, что я с новорожденным сыном должна куда-то уйти. Класс. Я не предлагаю. Я официально тебе сообщаю об этом. «Забирай своего Нагулиного щенка и вали на все четыре стороны». Последние слова он уже орет так, что слышит, наверное, весь подъезд. Рома, которого я с трудом уложила, тут же просыпается и начинает плакать. «А я стою в шоке. Почему Нагулиного? «Потому что я ему не отец. Не веришь?» Он достает из внутреннего кармана видавший виды конверт и протягивает мне. Можешь прочитать, шлюха.